Проводив взглядом из окна Каштанова, Басов вышел во внутренний двор. Взглянул на вышку голубятни. «Надо снести ее к черту!» Покойный сосед в свое время упросил Басова соорудить на территории последнего это сооружение, Да как жена соседа терпеть не могла голубей. Сосед год как умер. Голуби разлетелись, а вышка осталась. Но теперь заниматься голубятней не было смысла. Скоро водный поток сметет не только вышку, но и сам дом. Отводящий от плотины канал проходит совсем рядом. А по нему и первые массы воды. Его Басова улицу затопит одно из первых. Федор Васильевич вздохнул. В 9.30 Пашина вызвал на связь Луганский. Григорий ответил, «Слушаю вас, генерал. Прими информацию по данным на запрошенных тобой лиц. Готов принять». Начал Луганский с Каштанова. Виктор Трофимович родился в 1950 году в деревне Голяны Туринского района. Воспитывался в нормальной семье, где был единственным ребенком. В 1952 году родители переехали в Туру, купив в городе дом. В 18 лет Каштанов был осужден за воровство. После освобождения на воле не задержался. Ограбил магазин и вновь оказался за решеткой. В дальнейшем был осужден еще два раза. Угомонился в начале 90-х. Родители покинули этот мир, и Каштанов вступил во владение собственным домом. В 1992 году поступил на работу в Туринское автотранспортное предприятие. Сначала трудился слесарем, затем после обучения пересел на трактор, использовавшийся на автопредприятии для внутренних нужд. Этот трактор и остался в собственности Каштанова после закрытия АТП в качестве компенсации задолженности по зарплате. Холост, родственников не имеет официально безработный. Закончив краткий обзор биографии Каштанова, генерал взял короткую паузу, затем продолжил. А теперь, Грик, данные на господина Басова Федора Васильевича. Родился Басов в Туре в 1959 году. В семье он, как и Каштанов, был единственным ребенком. После школы поступил в автодорожный техникум, который окончил в 1978 году. Три года проработал в одном из колхозов области как молодой специалист. В 1981 году был призван в армию и направлен в одну из учебных частей Туркестанского военного округа, откуда командиром отделения его откомандировали в отдельный автомобильный батальон дивизии, дислоцирующийся на территории Афганистана. Подполковник переспросил: "Так Басов, афганец? Погоди, грек. Отсюда и начинается самое интересное. Осенью 1982 года при нападении духов на автоколонну, в которой находился наш клиент, сержант Басов был пленён и провел в плену Фёдор Васильевич чуть менее полутора лет все время при этом обретаясь в лагере маджахедов, подчиненных Ахмад-Шаху масулу Освобожден в результате специальной операции подразделения спецназа, тогда еще КГБ. После формальной проверки его деятельности у душманов был уволен в запас, вернулся в Туру, сразу же устроился механиком Туринского АТП. При его непосредственном содействии и ходатайстве На работу также был принят Каштанов. После ликвидации предприятия подался в венизированную охрану. Пашин проговорил: Так. Значит, полтора года Басов находился у масуда, а тот в свою очередь плотно контактировал с Гульбеддиным Грубани. Да. Гурбани, по данным разведки во время афганской кампании являлся представителем Хикматияра и координировал действия Шаха, хотя паншерский лев особо и не подчинялся единому руководству сил сопротивления. Но с Масудом Гурбани встречался, и не раз. Гульбедин также проводил работу среди пленных по вербовке их в отряды маджахедов. «Следовательно, генерал Басов еще в 80-х годах мог попасть под влияние Гурбани?» Луганский ответил утвердительно. «Мог». Более того, Гурбани мог и повязать Басова кровью, заставив, к примеру, расстрелять кого-нибудь из соотечественников, чтобы в дальнейшем, вернув сержанта на родину, использовать того как собственного агента». Вывод войск из Афганистана и дальнейшие события, глянувшие за речкой, заставили гурбанина время забыть о Басове. Но пришло время, и о Федоре Васильевиче вспомнили. Такой, как мне кажется, вполне можно предположить. Пашин согласился. Несомненно. Так оно, скорее всего, и произошло. «Ну что ж, благодарю, генерал, за столь дельную информацию» объясняющую, откуда здесь в относительной глуши у Гурбани имеются сообщники. А также то, почему именно Тура выбрана местом террористического акта, а не другие более крупные, приближенные к Кавказу региона и доказывающую, что объект номер 17 к запланированной диверсии на Туринском водохранилище не имеет никакого отношения. Подполковник задумчиво ответил, «Возможно, что и так, но...» «Посмотрим». «Теперь Грик по обстановке». «Все идет по плану. Макс наблюдает за домом Басова. Утром к нему явился Каштанов. Он же выехал оттуда на автомобиле УАЗ-452, который взял под наблюдение капитан Воронцов, используя автомобиль, предоставленный нам местным ФСБ». Как дальше будут развиваться события, покажет время. Ты поаккуратнее там. Все будет нормально, Борис Ефимович. Надеюсь. Ладно, жду сообщений. Пашин, ранее получивший сигнал от Воронцова о том, что тот плотно сел на хвост Басовскому Уазу, вызвал капитана. Как успехи, Ворон? Да какие успехи, веду Каштанова. На шоссе пустынно. Сложности при осуществлении слежения не испытываю. Смотри, чтобы подопечный не засек тебя. Не волнуйтесь. Я знаю, как осуществить мобильное наблюдение за объектом. Как только достигнете конечного пункта Валуя, сообщи мне. Есть. Подполковник переключился на Глебова. Макс, как дела? Никаких дел, Грик. Басов находится в доме. Один. Включен телевизор. По телефону ни с кем не общался. После того, как отправил Каштанова. Короче, тишина. Ясно. Продолжай наблюдение. Что я делаю? УАЗ-452, ведомый Каштановым, приближался к поселку Валуй. Осталось проехать километров 20 по лесу. Затем поворот, пост ГИБДД... «И начеленный пункт. Тракторист взглянул на часы. 950 Нормально. Где-то еще полчаса на дорогу. От силы час валую и обратно. Это еще два часа с четвертью, если без остановок. К двум должен вернуться. Вот только стоит ли загонять у вас во двор? Вдруг облава какая?» Не лучше ли заехать со стороны огородов и бросить таблетку за забором, убрав следы своего пребывания в кабине? А что это даст? Уж кали менты пасут его, подобный маневр не поможет. Его засекут и зафиксируют за рулем оаза еще на посту. Если мусора в курсе его с басовым дел, теперь уже ничто не поможет». Остается надеяться, что ни хрена менты не знают. Такое тоже вполне возможно. Даже наиболее вероятно, иначе уже как-то выдали бы себя. Но не выдали. Значит, не в курсах они, что готовят им из далекого Кавказа. Ну и ладно. На посту ГИБДД на машину Басова инспектор ДПС, поигрывающий жезлом не обратил никакого внимания, высматривая, видимо, более солидные тачки. «С тех хоть что-то урвать можно. А что возьмешь с какой-то старой таблетки?» Каштанов немного успокоился. «В Аллуе он бывал не раз. Но вот как проехать к районной больнице, не знал». Остановился в аптеке. Молодая аптекарша подробно объяснила Каштанову, как найти больницу. «Три квартала по прямой» затем направо и до упора. Проще простого. Санитара Расула Каштанов нашел быстро. Того среди персонала лечебного учреждения действительно знал почти каждый. Хмурый, похожий на цыгана мужчина лет пятидесяти, подошел к Каштанову, спросил, без церемонно оглядев. «Ты меня искал?» «Я». «От Басова?» «Да». «Где машина?» Каштанов указал рукой на стоявший возле центральных ворот УАЗ. «Вон она!» «А, узнаю!» «Короче, мужик, разворачивайся и чеши вдоль забора. После второго поворота увидишь открытые створки. Въезжай на территорию больницы. Справа, чуть в глубине, увидишь одноэтажное здание. Это морг. Там есть подъезд к нему». По нему задом и сдавай, пока не упрёшься в железные двери. Понял? Понял. Давай, там встретимся. Расул ушёл. Вернулся к автомобилю и каштанов. Сделав всё, что сказал санитар, он остановил УАЗ возле морга. Вышел из кабины. Тут и железные двери здания отворились. Расул крикнул из темноты. «Иди сюда!» «Да по пути открой дверки салона!» Каштанов выполнил и это распоряжение. Зашел в тянущие с глубины прохладой и отчетливым удушающим запахом смерти помещение. Санитар включил тусклый свет. Тракторист скривился. На трех бетонных постаментах лежало три трупа одной женщины, двух мужчин, На четвертой тумбе стоял обитый красной материи массивный гроб. «Чего морщишься?» — спросил работник морга. «Твое какое дело!» — и указав на гроб, спросил. «Наш?» Расул то ли узбек, то ли таджик утвердительно кивнул головой. «Ваш!» «Давай грузить! Мне нет никакого кайфа находиться здесь!» санитарно- назидательно поднял вверх указательный палец. «Здесь, брат, в морге каждый из нас проведет определенное время, если, конечно, не сгниет где-нибудь в лесу с пулей в черепе. Ну, ладно, заходи от дверей. Поднимаем, одновременно и несем. Труп у нас тяжелый». При последних словах Расул хихикнул, как будто было что-то смешное в том, что он сказал. Каштанов подошел к гробу с указанной стороны. Рывком подняли его. Гроб оказался на самом деле тяжелым, килограммов восемьдесят. С трудом донесли до фургона, втолкнули в салон. «Ух!» — санитар вытер вспотевший лоб. «Ты постой здесь, я бумаги нужные принесу». Получив документы на груз и закрыв дверки, Каштанов выехал с территории больницы. Он не обратил внимания на стоявшую обочину «девятку», как ранее не заметил того, что тонированная легковушка сопровождала его до самой туры. А капитан Воронцов, сидевший за рулем этой «девятки», поднял рацию и бросил в эфир. «Грига вызывает ворон». Пашин ответил тут же. грик слушает». «Докладываю». Каштанов загрузил в морги районной больницы гроб. С ним начал движение назад. Продолжаю сопровождение. Того, кто встретил тракториста, зафиксировал? Естественно. Сфотографировал и у больницы, и у морга, когда они грузили гроб. Молодец. Работай. Связь по необходимости обязательно оттуда, где Каштанов поставит УАЗ в туре. Это должен быть дом Каштанова. Но там кто его знает, что решит Каштанов. Принял. Выполняю. Воронцов перевел портативную рацию в режим приема, бросил ее на сиденье пассажира, повел автомобиль за удаляющимся фургоном. Каштанов проехал обратный путь спокойно, без каких-либо проблем. В 14.20 загнал УАЗ во двор дома. Обошел слегка покосившиеся от времени здания, убедился в том, что за время его отсутствия посторонние здесь не появлялись. Через огород прошел к соседу. Капитан Воронцов, остановив девятку у комка, стоявшего прямо напротив дома, куда со двора вошел Каштанов, внимательно осмотрел окна. В одном из них, крайнем справа, увидел тракториста. Тот, подняв трубку старого аппарата, видимо, набирал номер на диске телефона, стоявшего на подоконнике. Воронцов быстро достал с заднего сиденья Микрофон дистанционно прослушивающего устройства, наушник и небольшой прибор с несколькими тумблерами и окошечком, через которое проглядывались две катушки магнитной ленты записывающего устройства. В считанные секунды настроил систему и направил микрофон в сторону крайнего окна, как раз тогда, когда Каштанов заговорил. Капитан спецназа услышал. «Василич? Каштанов? Ну...» «Привез груз. Все нормально». «Поставил машину там, где я тебе сказал?» «Да». «Будь дома». «И до вечера ни капли в рот». «Часов десять наведаюсь, принесу водку». «Но до этого ни-ни. Смотри за машиной». Каштанов вздохнул. «Понял. Все, до вечера. Давай». Тракторист положил трубку, отошел от окна. Воронцов слышал, как он поговорил с соседом о разных пустяках, затем прошел к себе. Убрав аппаратуру прослушки и отъехав от комка метров двести, капитан вызвал Пашина. Доложил подполковнику о возвращении в туру Каштанова и о содержании его телефонного разговора с Басовым. Закончив доклад, спросил, что делать дальше. «Выезжай за город» но не в сторону плотины. Захвати продукты, перекуси и отдохни. С двадцать часа вновь возьми позицию возле дома Каштанова. Но лучше не светись автомобилем. Задачу принял, выполняю. Доклад мне по завершении вечерней встречи Басова с Каштановым. Ясно. Отключив связь, Воронцов развернул автомобиль, Проехал к торговому центру, затарился продуктами и двухлитровой бутылкой пепси. Выехал за пределы города по шоссе, ведущему к Валую. Он еще во время слежки за Каштановым приглядел недалеко от Туры справа одинокую рощицу. Туда и проехал, стал коротать время до выхода на пост вечернего наблюдения. К девяти вечера капитан вернулся в город Оставил «девятку» на стоянке у кинотеатра. Вышел на околицу туры, неся в дорожные сумке оборудование дистанционной прослушки. Напротив плетня, огораживающего огород Каштанова, остановился. Далее сближаться с домом было рискованно. Да, в принципе, и не нужно. Мощная современная аппаратура перехватит разговор внутри здания отсюда но и торчать у плетня не следует. Кто знает, не используют ли эту тропку влюбленные парочки. Рядом с плетнем росла старая ветла. Воронцов посмотрел на крону. Там, где ствол дерева раздваивался, прекрасное место для позиции наблюдения. Еще раз оглядевшись, капитан, как умелый альпинист, быстро поднялся к кроне, забросив сумку на спину. И уже через минуту удобно устроился между стволов, скрытый от любопытных глаз со всех сторон. Достал аппаратуру прослушки, настроил ее на объект. В динамиках услышал, как Каштанов бормотал. «Жри, Тихон, жри! Проголодался кошара! Мышей ловить надо, а не по кошкам бегать! Жри, животное!» Тракторист, как понял Воронцов, кормил своего кота. Слышимость была отличная. Начало темнеть. Но на фоне пусть слабо, но освещенной улицы подходы к дому Каштанова были различимы. Давали возможность не пропустить появление вечернего гостя. И тот появился. Неожиданно для Воронцова Басов зашел также со стороны огорода. Под ветлой остановился, осмотрелся, закурил сигарету. Ее дым поднимался прямо к капитану. Наконец, сделав последнюю затяжку и затоптав окурок, Басов раздвинул плетень и пошел по свежевскопанному огороду. Через внутренний двор вошел в сени, двери которых были открыты. Капитан включил аппаратуру прослушки. Басов из сеней прошел в горницу, При виде подельника Каштанов поднялся с дивана. «По тебе, Василич, часы можно сверять». «Можно. Они у тебя, кстати, отстают на 7 минут». Каштанов махнул рукой. «Черт с ними!» «Все одно скоро под водой будут. Выпить-то принес?» «Принес». Федор Васильевич достал на стол бутылку столичной. «Пей!» Коль душа просит. Компанию не составишь? Нет, не хочу. дел твое. Каштанов налил полный стакан. В два глотка, не морщась, выпил, занюхал сухарем. Хорошо пошла. Не паленка. За день ничего подозрительного не произошло? Нет. Все тихо, как в том гробу. Кстати, идем посмотрим груз. Идем. «Если хочешь». Басов с Каштановым вышли во двор, подошли к стоящему сарая УАЗу. Тракторист открыл задние дверцы. Басов, включив принесенный с собой фонарь, взобрался в кузов. За ним последовал и Каштанов. Начальник караула военизированной охраны, осмотрев гроб, проговорил. На совесть Расул его запечатал и приказал. «Открой, Витя, гроб!» Чем? Тут без гвоздодера не обойтись. — Так возьми. Пришлось Каштанову спрыгнуть из кузова и войти в сарай. Продержался в нем минут пять. Наконец вернулся в салон с гвоздодером. Басов спросил. — Ты к соседу за инструментом, что ли, бегал? — Зачем к соседу? — В сарае взял. — а чего копался? — Да там ни хрена не видно. Пришлось на ощупь искать. — Ладно, открывай. Каштанов обошел гроб, ловко орудуя гвоздодером, поднял крышку, сдвинув ее в сторону. Басов осветил открытый гроб. В широкой его части лежали два ранца, ближе к узкой части несколько кожаных чехлов. Он поднял один из них, прокомментировал. Тяжелый. Вытащил из чехла автомат с глушителем неизвестной системы. «Гляди-ка! Импортный, наверное. И с глушителем. Видать, не слабая машина. С этим ясно. В чехлах оружия. В ранце, значит, взрывчатка. Открыл один из ранцев, увидел плотно упакованные бруски, внешним видом и размерами напоминающие куски хозяйственного мыла. Отдельно лежали взрыватели с короткими проводками». Закрыл молнию, взглянул на Каштанова. «Груз что надо, а, Трофимыч? Я в этом ни хрена не понимаю. Зато я понимаю. Серьезный арсенал. И дорогой. Ладно, приводи гроб в порядок. Да гвозди-то пореже вбивай. И головки оставь. Как скажешь». Закончив осмотр груза, вышли из машины. Каштанов закрыл дверки на отдельный ходовой замок. «Пойдем в дом?» — предложил он Басову. Но тот отказался. «Нет. А ты у вас лучше в сарай загони. Там и сам за ночью. Ясно?» «Ясно. Вот хорошо. Ну, пока пошел я. Давай. Утром-то что делать?» Доживи да до утра тогда узнаешь. Развернувшись Басов прошел огородом до плетня, отодвинув его в том же месте, где и раньше вышел на тропинку. У ветлы огляделся и сутулившись направился к своей усадьбе. Воронцов в подробностях доложил Пашину о вечерней встрече Басова с каштановым, подполковник спросил: Значит и взрывчатка и оружие на месте, на месте. «Добро. Свяжись со своими подчиненными, выбери смену, сообщи, как найти твой пост, проинструктируй бойца и возвращайся. Отдыхай. Понял».